Глава 56. Ксения. Какие именно я собираюсь выдвинуть условия, Давид не спрашивает, пока мы не заходим в подъезд и не оказываемся в квартире. Его поведение словно кричит о том, что он заранее согласен на любые. Мне это нравится. До нервной взбудораженности и отчаянного желания выплеснуть куда-то зародившийся внутри азарт. Эти условия, еще не до конца оформившиеся в моей голове, уже зудят внутри, желая как можно скорее атаковать невозмутимость Роса. Ох, я не стану себя сдерживать. Привет, здоровую сняжкой, трущимся мордочкой о мои ноги. Подхватив на руки, я прижимаю его к груди и смачно целую в лоб. Несколько удивленный моей экспрессией кот недовольно ворчит. а затем спрыгивает на пол и, задрав хвост трубой, убегает в кухню. «Давно он у тебя?» — спрашивает Давид, снимая пальто. «Давно. Пять лет». «Понятно», — отвечает он, вешая одежду в шкаф на крючок и помогая мне снять пуфик. «Его Савелий подарил». «Тишина». «Да, это одно из условий». «Моя жизнь больше никогда не будет вращаться только вокруг одного мужчины, будь то Давид или кто-нибудь другой». Бросив на себя взгляд в зеркало, я захожу в ванную, чтобы помыть руки. Мой бывший муж встает в дверном проеме, Сложив руки на груди, молча за мной наблюдает, а когда я пытаюсь обойти его, не отходит в сторону. Напряженно глядя в моё лицо, очевидно, ждет, когда я озвучу список всех репараций. Но улыбнувшись, я протискиваюсь между ним и дверным косяком и сбегаю в кухню, чтобы накормить кота. Доставку привозят очень быстро. Я выбрала неплохой ресторан недалеко от дома. Давид встречает курьера, а я накрываю на стол. Делаем все молча, как люди, не до конца понимающие, как правильно найти точки соприкосновения. Мне немного неловко, но успокаивает то, что Поросу того же самого не скажешь. Когда он знает, чего хочет, выбить его из колеи практически невозможно. «Лобстер?» — не сдерживаю возгласа удивления. «Ты его больше не любишь?» «Люблю», — отвечаю негромко, буквально заставляя себя произнести это слово. «Просто кроме него тут и рыба, и индейка. Куда столько всего?» «Ешь», — говорит он точно так же, как и пять лет назад. Тогда он тоже все время заставлял меня есть, следил, чтобы я достаточно спала и тепло одевалась. Помимо мяса и рыбы, в контейнерах два салата, один из которых с моим любимым манго и десерт. Пирожное со взбитыми сливками. «Спасибо», — бормочу, вынимая его из коробки. «Какие условия, Ксюша?» — спрашивает он, когда мы садимся за стол. Я беру нож и вилку и принимаюсь вскрывать панцирь лобстера. Справляюсь довольно быстро, затем разрезаю его мясо на несколько частей и двигаю тарелку в центр стола. — Ну, во-первых, я не могу дать гарантии, что у нас получится. — Это понятно. — Ты нацелен на результат, а я — нет. — Нацелен. подтверждает Давид, не опуская моё лицо с прицела своего взгляда. У меня нет задачи, во что бы то ни стало быть с тобой, продолжаю делиться своими мыслями. Я, если честно, до сих пор не знаю, зачем мне это. Ты не веришь мне? Положив кусочек лобстера в рот, жую, глядя в пустоту над головой Давида и раздумывая над ответом. Верю и не верю. Думаю, ты честен в своих намерениях, но Но? Но уже забыла, за чего тогда бросил меня. То есть...» Он откидывается на спинку стула и склоняет голову на бок. «Ты думаешь, что, будь у меня возможность, я поступил бы так же? Разве нет?» Усмехаюсь, облизав губы. «Нет», — заявляет твердо. «Я собираюсь много говорить. Смачиваю горло водой из стакана и снова берусь за вилку». «Ты ведь помнишь, как я могу говорить?» «Отлично помню», — кивает, дернув уголком рта. «Раньше ты этого не терпел. Все мои попытки поговорить гасились бурным сексом, а когда и он перестал помогать — глухим игнором. «Тебя это волнует? Думаешь, испугать меня слезами или истерикой?» «Я не просто думаю», — поясняю со смехом. «Я планирую это сделать». «Мне интересно, как надолго тебя хватит, Давид!» Похоже, я его развеселила и успокоила, потому что, почесав заросший щетиной за день подбородок, он больше не скрывает улыбки. «Я буду задавать вопросы!» Я готов на них ответить. «Даже на самые неудобные!» — заламываю бровь. «Понятно, что на данном этапе он согласится на все. но мне действительно будет забавно наблюдать за тем, как постепенно иссякает его энтузиазм. Даже на них. Окей. Почему ты вернулся к ней, к Виктории? Я ее хорошо знал. Она всегда была рядом и была готова на все, что я не предложу. Но ты жил с ней эти пять лет. Не жил, Ксюша, — перебивает Давид. Мы встречались пару раз в неделю. Обоих это устраивало. Странно, но его мать дала мне понять, что у них все гораздо более серьезно. «Но у тебя были планы относительно нее? «Никаких. Мне непонятно. Что тогда в этих отношениях искала сама Виктория? Неужели ей было не жаль тратить свою молодость на мужчину, который не собирался предложить ей ничего серьезного? Задумавшись, я на некоторое время выпадаю из разговора. Ковыряясь вилкой в салате, выбираю из него кусочки манго. «Я бы не женился больше, Ксении. проговаривает Рос, выдергивая меня из моих мыслей. «Почему?» Закинув руку, он кладет ее на свой затылок и несколько раз вращает головой так, будто у него сильно затекла шея. Я вспоминаю, что он не спал сегодня, и чувствую порыв встать и подойти к нему. Я бы не согласился на меньшее. Но от большего ты отказался сам, напоминаю тихо. И меньшее меня уже не устраивало. А сейчас? Его взгляд возвращается к моим глазам. Замирает, предлагая прочесть в них ответ самостоятельно. Я его вижу так же отчетливо, как сидящего на свободном стуле и заглядывающего на стол няшку, однако цинник внутри меня все еще не верит. Сейчас ты единственное, что мне нужно. Меня начинает штормить. Поднявшись из-за стола, я наливаю и включаю чайник. Затем зачем-то решаю поменять наши тарелки на чистые, хватаю салфетку и смахиваю крошки со стола. Ксюша берет за локоть и тянет к себе. Оцепенев, я послушно делаю шаг и уже через мгновение оказываюсь сидящей на его коленях. Тепло его дыхание, как языки пламени, обжигают мои щеки. Положив руки на плечи Давида, я сохраняю хотя бы видимость дистанции. «Свобода». «Что?» «Свобода. Еще одно условие». Выдвигаю ультиматум. «Я хочу проводить время с кем хочу и когда хочу». «Разве я тебе когда-нибудь запрещал?» «Савелий мой друг и...» Он влюблён в тебя. «И? Ты ревнуешь?» «Разумеется, ревную», — говорит Давид, давя голосом. «Я не верю в такую дружбу». «Он пять лет был рядом». «Он пять лет ждал, чтобы затащить тебя в постель». Тут же прикусываю язык. Это единственное, о чём я не готова говорить с ним.